Глава 52, Ксюша. Не хочу, говорю я, и высвобождаюсь из жарких объятий Кирилла. Что-то не так? Да, что-то не так. Я уже две недели жду, когда ты наконец предложишь мне стать твоей женой. Меня все спрашивают, когда свадьба, где кольцо. А ты думаешь только об одном, и вообще не той головой. Но я не говорю этого вслух. Все хорошо. Отвечаю я вместо этого. Просто не хочется. Почему, котенок? Откуда я знаю? Я беременна, у меня гормоны. И жуткие перепады настроения. А вот, например, сейчас мне хочется плакать, а не вот это вот все. Давай съездим поужинаем, предлагает он через полчаса, в течение которых я заканчиваю работу. Я ее не бросила. Отказалась от части сайтов, но кое-что оставила. Не могу же я полностью погрязнуть в хозяйстве. «Почему не можем поужинать дома?» — спрашиваю я. «Потому что у нас нечего есть. Я заглядывал в холодильник». «А вот это очень обидно, между прочим. Я хорошая хозяйка. У меня там заготовлены шницеля. Пожарить их дело нескольких минут. Я сейчас приготовлю. Да, я уже веду себя как жена. Я забочусь о нем, а он? Так и бы его по башке сковородкой. Кира, видимо, чует мой настрой, поэтому отбирает ее у меня. Поехали. Куда? Развеемся. Мы куда-то едем, а в машине витает напряжение. Я молчу. Кир перебирает радиостанции и останавливается на красивой романтичной мелодии. Она могла бы быть в тему, если бы не мое обиженное настроение и не его равнодушие к этому. Вот почему он такой? Почему не замечает, что я расстроена? Почему не догадывается, чем именно? Это же так просто. Элементарно. Ой, где это мы? Кирилл тормозит на парковке. Я удивленно оглядываюсь. Это же та самая гостиница, возле которой я впервые его встретила. И в которой мы с ним. Почему мы здесь? Я поворачиваюсь к Кириллу. Он загадочно улыбается. Мое сердце пропускает несколько ударов. И мне сразу становится стыдно за все свои обиды. Потому что я уже поняла, наверное. Я уверена, почти. Или мы все же случайно сюда заехали. Нас приветствует тот самый охранник, который не пустил меня, когда я искала Кирилла. Сейчас он радостно распахивает дверь. Мы идем по коридору, поднимаемся в лифте. Это та самая крыша. Но сейчас она украшена маленькими разноцветными фонариками и цветами. Вау! Восхищенно выдыхаю я. Кирилл ведет меня дальше. я вижу мягкие садовые качели, тоже оплетенные световой гирляндой. И столик с напитками и закусками. И... О боже! Я долго этого ждала, но все равно это неожиданно. Вот так сразу. Я даже не успела осмотреться. Кирилл становится на дно колено. Достает коробочку, раскрывает ее, протягивает мне кольцо. Моя Эсмиральда, наша история началась здесь. Я хочу, чтобы она длилась вечно. Я люблю тебя. «Ты станешь моей женой?» По моим щекам текут слезы, но я улыбаюсь. Я хочу ответить, но... В горле как будто спазм. Я киваю. Кирилл вопросительно поднимает бровь. «Да». Наконец получается прошептать. «Да, да», — повторяю громче. Он надевает кольцо на мой палец. «Мы целуемся». У меня кружится голова и подкашиваются ноги. Мы падаем на качели. «Я писец, как люблю тебя», — произносит мой жених. «И я люблю тебя». «Извини, что я так долго. Просто тут был ремонт, а я хотел именно здесь». «Совсем недолго. Я вообще не ожидала». «Скажи еще, что не ждала и не злилась». «Ни капельки». И мы смеемся. Я смотрю на него, вглядываясь в уже родные и любимые черты. Какие глубокие у него глаза. И какие красивые чувственные губы. Брови вообще идеальной формы. Безо всяких бровистов. Нашему ребенку очень повезло с генами. Он будет красавцем. Или красавицей. И умным, как папа. Кирилл протягивает мне бокал. «Это же соленая собака!» — радостно восклицаю я и делаю большой глоток, но тут же замираю. «Не бойся, там нет алкоголя!» И все равно очень вкусно. Я наслаждаюсь вкусом и видом ночного города и объятиями моего Квазимода, и сиянием кольца на пальце. Оно огромное, нереально красивое. От него невозможно оторвать взгляд. Я делаю фото, выкладываю в статус. Пусть все видят. Все, я убираю телефон. То, что будет дальше, никого не касается.